Измайлов не закончил, он осекся, увидев, как взоры всех вдруг обернулись, и головы почтительно и дружески склонились навстречу медленно в перевалку с портфелью входившего толстого, высокого, слегка бледного панина. Он поздоровался с Гетманом Разумовским, находящимся в сильном насморке, и, тяжело морщась от усталости, сел в кресло. Его глаза досадливо и вяло смотрели на часы над камином и на кабинетную дверь. Как устроена манер Швеции, высший имперский выборный от народа совет. Ограничатся случайности и капризы. Выслушается голос страны. А вот... Мысли Панина были внезапно прерваны. Над ним склонился генерал Измайлов и заискивающий лебезил перед императорским докладчиком. Если взять за известное ваш шведский прожект, можно чести приписать, а бессмертит имя создавшего. А ваших врагов на то уповаю, и довольная есть на то у меня причина. Не щадите за оскорбительные вашему превосходительству разговоры и умыслы. Все одним гребным чесами. Я ж я, как верный патриот, и по вся дни с рабским ее величеству благодарением. Панин молчал, ничем не показывая своих эмоций. Часы, зашипев, громко прозвонили двенадцать. Тут же в кабинете послышался тоненький, серебристый звук колокольчика. Вышел камердинер и пригласил Панина на прием. Тот просиял и весело встал. С ним вошел чихающий и кашляющий Гетман Разумовский. Итак, Шарами, ты все за свое. <клес> Извини. Извини. Извини. Фолькстинг и Совет высших чинов по выбору? Все, что в силах. И чему могу служить к славе. Все откровенно будет доложено Ее Величеству. Панин взял портфель и торжествующим взором окинул присутствующих. Простуженный Розумовский, растерянный Алсуфьев, масляный льстивый Измайлов. Все не то. Никита Иванович гордо поднял голову и уверенно, в полном спокойствии, вошел в кабинет государыни.